Любимая, ты, ты, выйдешь за меня замуж. Ага, а что ещё за тебя сделать? Забелел <связываем> <связываем> их! Соседка по спрашивает соседа. Верс, Семён, а чего это у тебя помидор такие красные? Я к ним, это, утром, когда выхожу, это, я и к ним голым выхожу, голым совсем, прямо они на меня смотрят и краснеют. Да ты что! Ага, вы это... Тоже попробуйте. На следующий день. Ну, как попробовали? Помидоры не отреагировали, зато огурцы в рост пошли. Клама. новая таблетка а от всех болезней и проблем покетол музыка призвали на военные сборы вскоре Зена получает телеграмму у нас маневры вышли 10 тысяч рублей на сигареты и прочее через пару дней приходит ответ высылаю на сигареты, прочие получишь дома, бесплатно. Два способа управлять заинсинами. Но никто их не знает.